Когда сын вырос, он далеко не сразу стал повелевать Западом. Юный Шаохао отправился за Восточное море и основал там волшебную страну царство птиц. Его сановниками и чиновниками являлись различные птицы: ласточки, балабаны, перепила, голуби и фазаны, которые поочередно управляли временами года, а самым главным правителем был Феникс. Голубь ведал просвещение, Орел управлял войсками, кукушка — строительными работами. Сокол ведал законами и налагал наказание. Маленькая короткохвостая птичка с пятнистой, словно вышитой шейкой, без отдыха ворковавшая весь день с утра до вечера, представляла доклады трону. Пять фазанов ведали плотницким ремеслом, обработкой металлов, гончарным, кожевенным и красильным делами. Девять куропаток ведали посевами и сбором урожая. В древних книгах нет ясных описаний облика самого Шаохао, но, вероятнее всего, он был похож на хищную птицу наподобие сокола. Со временем Шаохао хао покинул Восток и вернулся на родину, на запад. Один из его сыновей, Гоуман, остался на Востоке помогать Фуси, а другой, Жи Шоу стал помощником отца на Западе. Жу Шоу изображали как существо с человеческим лицом, белыми волосами и с когтями тигра, в которых он держит секиру. Владыка севера Джуан Сюй родился от луча звезды, пронзившего луну словно радуга. Он родился со щитом и копьем на голове. Ему подчинялся Юй Цян, дух моря и ветра. У Юйцяна было человеческое лицо, а тело — птицы или рыбы, в зависимости от того, какой из двух стихий он в данный момент повелевал.